Глава 10. Сафи, раздался радостный возглас. Я развернулась. Миниатюрная фигурка, копна кучерявых волос, к нашему столику направлялась Джанет Эллер. Мы с ней жили на соседних улицах с незапамятных времён. Джанет откликнулась я, заставив себя воспрянуть духом. Привет. Как твои дела? Остался месяц до праздника. Готовишься? Через месяц у Дженнет свадьба, пояснила мама для Эндрю. Мы поздравление, сказал он. Спасибо, поблагодарила Дженнет, поправляя кудри. И нет, я совсем ещё не готова. Чувствую себя курицей, которой отрубили голову, бегаю с стороны в сторону без цели и смысла. Всё образуется, попыталась я успокоить её. Я надеялась, что ты согласишься собрать мне букет. Разве не Кэрлин занимается цветами? Всё верно, но я бы хотела, чтобы это сделала именно ты. Я? Почему я? Я не занималась дизайном букетов. В смысле, занималась, конечно, но только в цветочном магазине, потому что это была моя работа. Я видела в магазине несколько букетов, которые ты оформляла, объяснила Дженнет, расширив глаза. Они такие классные! Ты не могла бы нарисовать для меня несколько вариантов, чтобы я из них выбрала? Я неловко поёрзала. Ох, я правда думаю, что опытная флористка лучше тебе поможет. В конце концов, свадьба такое важное событие, Софи произнесла мама. Попросили именно тебя. Будь уверена в себе, детка. Джанет положила руку мне на плечо. Слушай свою маму. Моя мама только что в письменной форме доказала, что не знает обо мне ровным счётом ничего. Поэтому я была совсем не уверена, что к ней стоит прислушиваться. Плюс ко всему, у меня почти не было свободного времени. Мне нужно было работать над собственными дизайнами, а вложившись в оформление букета, я рисковала зря потратить творческую энергию. Но лицо Дженнет буквально светилось надеждой, поэтому я спросила: "У тебя есть какие-то конкретные идеи?" "Нет". Поэтому я и прошу тебя Будет здорово, если ты оформишь букет так, как сама считаешь нужным. Какой у тебя платье? Довольно традиционное. Приталенный лиф с пышной юбкой. Белое? Конечно. Ты что, хочешь, чтобы я погибла от руки собственной матери, даже не дойдя до алтаря? Я улыбнулась. Хорошо. Я нарисую для тебя несколько вариантов. Она тут же взяла стул и села рядом со мной. Я имела в виду попозже, пояснила я. А может, набросаешь что-нибудь простенькое сейчас? Она открыла сумочку и извлекла из неё записную книжку и карандаш. Сейчас. Пожалуйста. Это бремя буквально висит на мне, и я хочу поскорее от него избавиться. О'кей. Наверное, я могу попробовать. Я взяла записную книжку, пролистала множество страничек с заметками по поводу организации свадьбы и уставилась на чистый лист. Вдохновение редко приходило ко мне под чужими испытующими взглядами. Ты говоришь, платье традиционное? Дженнет кивнула. Я набросала примерный силуэт платья. Вроде такого? Да, сказала Дженнет. Фасон тот самый. Какой букет мог подойти к такому фасону платья? Я какое-то время внимательно рассматривала линии, думая о симметрии. Думаю, тебе подойдёт шарообразный букет. Я бы взяла бледно-розовые розы. Можно расположить их плотно и обтянуть какой-нибудь лентой, а среди них раскидать жемчужных акцентов. Я сделала набросок и оценила дизайн. В голову пришёл ещё один вариант, и я перелистнула страницу. Или можно выбрать более продолговатую форму, собрать розу в пучок и оставить стебли. Их можно будет обвить жемчужной ниткой или прозрачной лентой. Закончив, я показала ей эскизы. «Мне нужно немного больше времени, чтобы довести эти идеи до ума, но для начала вот так». Джанет просияла. «Как ты это делаешь?» — спросила она. «Замечательно вышло». «Правда?» Я и сама чувствовала тепло удовлетворение от проделанной работы. «Могу придумать что-нибудь еще». «Нет, правда, очень здорово вышло. Обожаю твои наброски». «Какой из них кажется тебе более подходящим?» «Круглый». «Окей, над ним поработаю». Серьёзно? Ну да. Джаннет обняла меня, а потом сразу вскочила и направилась к Кэролин, видимо, намереваясь тут же повести её о наших планах. Смотри-ка, объявила мама, поднимаясь с места. Рисуешь и всё такое. Если бы она хоть изредка обращала на меня внимание, то давно бы заметила альбом, который я таскала с собой повсюду. И как она ещё его не увидела? Я постаралась не обидеться. И еле справилась с эмоциями, что вот-вот могли вырваться наружу. Мама бросила салфетку на свою тарелку и вытерла руки об джинсы. Ты куда? Я не хотела, чтобы голос прозвучал отчаянно, но получилось, кажется, именно так. Она показала мне время на экране мобильника. Я обещала Терен вернуться за Ганером к полудню. Часы показывали половину двенадцатого. То есть сейчас она вдруг решила вспомнить о пунктуальности. Она сжала моё плечо. Увидимся дома. И Эндрю, рада была с тобой познакомиться. Взаимно, мисс Эванс. Лариса она направилась к машине долгим путём, болтая с кем-то по дороге, но на самом деле, пытаясь извернуться так, чтобы снова пройти мимо джетта харта. Эндрю вздохнул. У тебя очень приятная мама. Я пристально всмотрелась в выражение его лица. «Интересно, он хоть когда-нибудь вёл себя искренне?» В ответ я просто кивнула. Он дёрнул головой в сторону Джанет. «Я впечатлён, сов. Не называй меня сов. И не издевайся». Он слегка покачал головой, как будто в растерянности. «Кто говорит, что я издеваюсь? Твоё лицо!» «Те букеты, что ты нарисовала? Ты бы и для своей свадьбы хотела такие же?» Видишь, я знала, что ты издеваешься. Просто спросил. Конечно, нет. Но разве не об этом она тебя попросила, чтобы ты оформила букет, как считаешь нужным? Я предложила лучший вариант оформления букета, подходящего для её праздника и платья. Мои вкусы не имеют значения, как и в случае с этими композициями. Он оторвал лепесток от одного из подсолнухов и уронил на белую скатерть. Уверен, твоё мнение и тут не играло никакой роли. Что ты хочешь сказать? Ты же хочешь быть дизайнером, так? Не то, чтобы тебя это как-то касалось, но да. Должно быть, ему рассказала Мика. Я мысленно поклялась прикончить её позже. Дизайнер одежды, не флористом. Настоящий дизайнер вкладывает частичку себя в любое своё творение, глубокомысленно произнёс Эндрю. Тогда люди, которые видят твою работу, сразу могут сказать: "Это дизайн Софи Эванс". Тебе следует перестать так яростно соглашаться с чужими мнениями и исполнять чужие желания. Я не верила своим ушам. Думаешь, если ты способен раскидать десяток картинок по сайту, то автоматически становишься экспертом в дизайне и стиле? спросила я. Сейчас у меня нет никакого имени. Люди хотят, чтобы предложенный мной дизайн подходил именно им. Вот что от меня требуется. А я отлично умею разбираться в том, кем люди являются и что они хотят. Отлично. Я встала с места и пошла прочь, направляясь прямо к Мики, которая стояла рядом со столом с угощениями и болтала с Лэнсом. Увидев меня, она подошла ближе. На лице у неё появилось выражение беспокойства. Я передернула плечами и поёжилась, издав неопределённый звук отвращения Кое кто опять тебе надоедает? Она перевела взгляд на Эндрю, слабо ухмыльнувшись. Да он мастер действует тебе на нервы, я погляжу. Надо взять у него парочку уроков. Очень смешно. Краем глаза я заметила свою маму. Она всё ещё болтала с Джетом. Положив одну руку ему на плечо и наклонившись близко-близко, она что-то увлечённо ему рассказывала. Серьёзно? Что такое? Моя мама. Такими темпами я умру со стыда. Джет тебе знаком почти со всей моей семьёй. Он ни за что не воспримет меня всерьёз. Твоя мама, не ты, заметила Мика. Может и нет, но мы отражение друг друга, не так ли? Какая бы наша семья ни была, Мика, хорошая или плохая, она определяет, кем мы являемся.